Я кое-кого ищу, колеблясь, произнесла Хейли, девочку по имени Дэнни. Думаю, вы ее знаете. Элли не отвечала бы, излево косясь на мужчину. Хейли обернулась и увидела, что он смотрит на нее. Он выглядел суровым, опасным. Не знаю, о чем сказала Элли слабым, скрипучим голосом. Хейли переводила взгляд с мужчины на женщину. Нет, знаете, выдохнула она, я видела вас с ней на фотографии. Элли снова нервно взглянула на мужчину, а потом покачала головой. Хелли заметила, что руки женщины дрожат, и ощущала исходящий от нее ужас. Словно кожей чувствовала его. Внезапно ей показалось, будто стены надвигаются на нее. Мужчина подошел ближе. Лицо его было спокойным и серьезным. «Ну вот вы все и выяснили», — проговорил он тихо. «Пора уходить, а?» Это был не вопрос, а приказ. Распоряжение, которому ей предлагали, — незамедлительно последовать. Она и сама была не прочь оказаться подальше отсюда, где угодно, только не здесь. Мужчина пугал ее, как очевидно пугал Элли. Изо всех сил, стараясь не показывать одолевавшего ее страха, Хелли направилась к двери. Мужчина шел рядом и пропустил ее вперед. Она чувствовала исходящую от него угрозу едва сдерживалась, чтобы не припустить бегом из этого странного ужасного места. Внезапно какой-то звук остановил ее. Сначала Хели подумала, что ей это кажется, но потом услышала его вторично. У нее не оставалось сомнений в том, что из комнаты в конце коридора слышится детский плач. И те двое тоже его слышали. Лицо Хэлли исказило гримаса. Мужчина схватил Хэлли за руку и стал выталкивать из квартиры. «Вам пора уходить», — бормотал он. Но Хэлли, откуда только силы взялись, Вырвала руку и, не обращая внимания на угрозы, ринулась туда, откуда доносились всхлипывания. Ворвавшись в комнату, из которой они слышались, она стала озираться в отчаянии. Комната была пустая, и в ней вдруг воцарилась тишина. Никакой мебели здесь не было, кроме стола и кровати. Именно из-под кровати и послышались вновь судорожные всхлипы. Хелли бросилась к ней и упала на колени. Из коридора долетел возглас Элли Бакстер, но Хелли не придала ему значения. Все ее внимание поглотило иное. Сначала Хейли не узнала свою дочь. Девочка лежала, свернувшись калачиком, лицом к стене и спиной к матери, которая с ужасом видела, как тело ребенка содрогается от страха. Дэнни неторопливо прошептала Хейли. «Дэнни, это ты?» Звук собственного имени заставил девочку обернуться. Она вглядывалась в лицо незнакомой ей женщины. Шок первой встречи пронзил Хейли. На миг она снова увидела себя в больнице, дающей жизнь маленькому, хрупкому, преждевременно появлившемуся на свет существу. Вспомнила, какой беспомощной выглядела, когда ребенка отняли у нее, даже не позволив прижать его к груди. Как шла той ночью домой, как забралась тайком в постель, даже не зная, увидит ли когда-нибудь свою дочку, Хелли испытывала потребность прикоснуться к своему ребенку, взять его на руки. «Я здесь», — пришептала она. «Я здесь, чтобы забрать тебя». Она протянула руки под кровать, да не схватилась за них. Холодные исхудавшие пальцы вцепились в Хейли с удивительной силой. «Вставай!» — позади послышался голос мужчины, которого Элли называла Бакстером. И голос этот напомнил Хейли ужасом. Она взглянула через плечо и увидела, что мужчина стоит на пороге комнаты. Хейли собрала все свои силы, чтобы не обращать на него внимания, и снова повернулась к Дэнни. «Давай, дорогая, — поторопила она девочку. — Пойдем отсюда. Все в порядке, пойдем». Я сказал «Вставай». Хелли почувствовала, что Бакстер приближается, и когда снова посмотрела назад, все внутри у нее заледенело. В правой руке он держал нож. Но не вид оружия заставил Хелли похолодеть, а выражение глаз Бакстера и то, как напряглись мускулы Дэнни при виде него. На лице шотландца застыла безграничная ненависть. «Вам не следовало этого делать, дамочка», — произнес он почти шепотом. «Вам действительно не следовало этого делать». Хелли съежилась, отшатнулась от него, не выпуская рук девочки. «Просто позвольте нам уйти», — прошептала она. «Позвольте нам уйти, и все закончится. Мы не пойдем в полицию, мы никому не скажем». Бакстер заулыбался. «Конечно, не пойдете». Потом глаза его расширились, словно неожиданная мысль пришла ему в голову. «Подождите-ка, вы уже ходили туда?» «Вы уже были в полиции?» Его улыбка сделалась издевательской. Хелли растерялась. «Откуда он знает?» Эта мысль не успела созреть у нее в голове. Мужчина приближался, держа нож таким образом, что становилось понятно. Он собирается пустить его в ход».